Что-то загораживало свет от окна. Я повернул голову и вздрогнул. На лестничной площадке, словно ворон, примостился черный сварной памятник. Кто-то из жильцов недавно умер. Да, готята впечатлились бы. Везде стояли бронедвери, почти все без номеров. Цепляя за перила и считая этажи, я поднялся по узкой лестнице где вдвоём едва можно разминуться. Поскользнулся на третьем, неожиданно был обгавкан собакой на четвёртом, нашёл нужную дверь и долго искал кнопку звонка. Изнутри доносились еле слышные звуки музыки. Звонка не оказалось, и стучать пришлось довольно долго. Наконец музыка смолкла. «Кто?» Недружелюбно спросил из-за двери молодой женский голос. «День добрый!» «Мне нужен Игнат». «А мне нет». Незамедлительно ответили за дверью. Матовой. Следующий ход был за мной. «Да ну-ка, это вы?» С той стороны воцарилась тишина. Кто-то внимательно изучал меня через дверной глазок. «А если я, то что?» «Надо поговорить. Понимаете, я нашёл тот адрес на фотографии». Замок щёлкнул. В приоткрывшейся щели возникла половина узкого лица. Я невольно прищурился. В полумраке, без очков, я видел нечётко, и разглядеть хозяйку не получилось. «Я тебя не знаю», — сказала она. «Я... Меня попросила помочь его сестра. Дело в том, что Игнат...» Я не договорил. С той стороны отбросили цепочку, дверь раскрылась полностью, и девушка выступила мне навстречу. Я замер. Маленькая. Это Инга верно подметила. Но не коротышка. Очень пропорционально сложена. На вид семнадцать или меньше. Тонкие руки. Светлые волосы до плеч. По-настоящему светлые, не крашеные. Живые, цвета высохшей соломы, такие же прямые. Скулы столь широкие, а подбородок такой узкий, что щеки выглядят впалыми, а лицо треугольным. Резко очерченные губы, тонкий необычной формы нос, ни рыжинки в волосах, ни веснушки на лице, и при этом пронзительные черные глаза. Внешность скорее больного эльфа, чем человека. Исконная пермячка. Не в смысле жительница города Перми или области, а сорок поколений зарянской крови, не разбавленной ни татарами, ни русскими. «Да, затерялась Русь в Мордовии чуди», — некогда писал поэт. «А вот фиг вам, изба индейская. На самом деле затерялась чуть, недостающая звено меж финнами коми и манси. Чтобы в наше время найти такое, надо ехать на север, на окраину области». И месяц шататься по деревням, среди рек, скалистых останцов, глухих лесов и болотистых озёр без берегов, до сих пор радиоактивных после геодезических взрывов, рискуя утонуть, нарваться на жакан, лишиться денег и аппаратуры или насмерть отравиться трижды палёной водкой. И то не факт, что найдёшь. А здесь... Я стоял и таращил глаза. Внешность девчонки совершенно не укладывалась в тусовочные готские стандарты. Да я прекрасно понимал, почему она пришлась ко двору. Странное лицо. Пока смотришь, все вроде в порядке. А стоит отвернуться, исчезает. Рассыпается на части. Вот нос, вот губы, вот глаза. А лица не вспомнить. Ни с какого боку не красавица. Но глаз не оторвать. Инстинкты фотографа буквально вопияли. Рука бездумна и для постороннего взгляда очень подозрительно тронула кофр, проверяя, на месте ли камера. «Можно?» — наконец сказал я. Девушка помедлила. «С чего я должна тебя пускать? Ты кто вообще такой?» Глаза у неё были, как колодцы. Есть избитая фраза «Взгляд пронизывал насквозь».